Горящие точки. Бывают же такие злые совпадения. В ту ночь, когда заполыхал наш дом, я тоже чуть не сгорел, хотя находился далеко от города. Наш отряд, Алеша Попович, отправился в двухдневный поход. И на ночевку мы встали в сосновом лесу на берегу Птичьего озера. В палатке было душно, и среди ночи я с одеялом на плечах выбрался наружу. Сел у костра. Здесь было еще несколько Поповичей, которым не спалось. Я смотрел, как искры летят к черным лесным верхушкам. Вверху искры не гасли, а продолжали гореть, как очень далекие стоп-сигналы. Так мне казалось. Их можно было принять за звезды. Только звезды голубые и белые, переливчатые, а горящие точки были пунцовые. Может быть, они намекали на беду, но я ничего не предчувствовал, было только немного грустно. Скоро меня сморило, и на этом же месте я... Улегся на бок и уснул. Уснули, видимо, и другие, даже те, кого назначили костровыми. Никто не видел, как ползучий огонь по сухой хвое подобрался к моим ногам и начал глодать правую штанину. Он выил изрядный кусок джинсовой ткани и, наконец, куснул меня за щиколотку. Я взвился ракетой, взвыл и заплясал. Перепуганный костровой облил мне ноги из дежурного ведра. Инструктор Володя, студент медицинского института, смазал ожог каким-то кладящим кремом и забинтовал. «Держись, Попович, это не смертельно, через пару суток заживет. Со штанами хуже, терапия здесь бессильна, разве что хирургическое вмешательство». Но я махнул рукой, подвернул штанины до колен, обгорелую и уцелевшую, а, вернувшись в лагерь, сунул джинсы в самую глубь рюкзака. У меня были еще шорты из палаточной ткани, потертые, много раз, починенные, но прочные». Мне их потом хватило до конца лета. А про пожар я ничего не знал до конца смены. Лишь за день до прощального праздника приехал на нашем красном «Жигуленке» отец и все рассказал коротко и насупленно. Почему-то я сперва не очень огорчился. Наверное, просто отупел от неожиданности и обиделся. Почему сразу-то не сообщили? А зачем? Чтобы испортить тебе здешнюю жизнь? Да какая здешняя жизнь? Я бы тут же приехал. «Зачем?» — опять сказал он. «Ну, помог бы и вообще». «Да какая там помощь? Только путался бы под ногами». Отец раньше был пилотом на местных самолетных линиях. Потом рейсы стали сокращать, у авиакомпании не хватало денег. Летчики увольнялись, кто по собственному желанию, кто по сокращению штатов. Уволился и отец, тем более, что к тому времени у него вдруг стало сдавать зрение. Жаловаться на судьбу он не стал». Поступил конструктором в ферму «Альбатрос», где проектировали и выпускали дельтапланы. Ну и не только дельтапланы, а много чего. От коек раскладушек до разборных павильонов для выставок. Но отец занимался главным образом дельтапланами, летчик все-таки. Впрочем, теперь он не был похож на летчика. Вместо синей формы носил костюм, отпустил бородку и сделался похожим на Чехова с фотографией из собрания сочинений. Особенно, когда надевал очки, а надевал он их все чаще. Мамина знакомая Клара Ивановна как-то сказала, что у Максима Аркадьича в общении с людьми появилась чеховская мягкость. Так оно, видимо, и было. Но в трудные моменты и в минуты досады проявлялся в папе и прежний командир воздушной машины. И иногда этот командир и Чехов сливались в нем. Это и был мой папа Максим Аркадьевич Иволгин. От слов отца что я только путался бы под ногами, обида у меня усилилась. Тогда почему ты -то сейчас приехал? Уждал бы мне дожить тут до конца. Завтра у нас закрытие смены. Я уже богатырский костюм приготовил для выступления. Зря, что ли, старался? Завтра я не могу, масса дел. Ну и не надо. Я с ребятами вернулся бы на электричке. И приехал бы к головешкам. Представляю твою реакцию. Да, в самом деле... Пока мы говорили, один за другим подбегали ребята. «Уезжаешь, Попович? Жалко!» «Почему тебя Поповичем дразнит?» «Никто меня не дразнит. Мы все друг друга так зовем, потому что имя отряда такое». Отец понял, что задел мою больную струнку, напомнил о неприятностях в гимназии. «Ладно, иди попрощайся с Поповичами и возьми вещи. Начальника я уже предупредил. «Не конетелься, пожалуйста». «А я и не конетелился». Через пять минут вернулся с рюкзаком, кинул его на заднее сиденье, сам устроился рядом с отцом, пристегнулся. Отец покосился. «Ты же знаешь, что впереди можно ездить с двенадцати лет». «Ну, как гаишники определят, одиннадцать мне или двенадцать?» «Могут потребовать мой паспорт. Ты туда вписан с датой рождения». На все у него есть короткий ответ. «Как пункт из летного устава?» «Я засопел». И стал отстегивать ремень. Отец покосился опять: "Ну ладно, сиди". Я сказал примирительно: "Все равно на этой дороге до самого города нет ни одного поста. Мы не в город, а в старое колодце. Почему?". Отец внимательно посмотрел на меня: "Саша, я понимаю. Ты еще не вник в ситуацию до конца. Ты пойми, от дома не осталось почти ничего. Мы все живем сейчас на участке." «У посёлка Старая Колодца в коллективном саду у нас кусочек земли и похожий на скворечню домик. Теперь, значит, это наш единственный дом». Я, наконец, осознал, какая случилась беда, и крепко замолчал, чтобы не разреветься. Отец по проселку вывел машину на тракт и тоже молчал. «Меня это молчание скоро стало давить не меньше, чем сама беда», — я сказал насупленно. «Значит, это тринадцатого числа случилось?» В ночь на одиннадцатое, Вот и не верь после этого приметам. А я в ту ночь тоже чуть не сгорел. Заснул у костра. Смотри, след на ноге. Выше косточки было коричневое пятно, похожее на маленький кленовый лист. Сказал и пожалел. Сейчас услышу, нельзя быть таким растяпой. Отец, однако, глянул на ожог и спросил, больно было? Я сразу затеплел от этой нотки сочувствия. Сперва больно, конечно, но быстро прошло. Мазь есть такая специальная, джинсы только спалил. Хм, а вот это досадно. В чем в школу-то пойдешь? Вся одежда сгорела. В школу в джинсах все равно не пускают. Не знаешь, разве нашу Валентину Константиновну? Она установила, только в школьной форме или в костюме с галстуком. Это же гимназия. Отец быстро посмотрел на меня опять и снова вперед, Встречные самосвалы и автобусы проносились так, словно рядом лопались громадные воздушные шары. Выбрав минутку, когда машин стало меньше, отец сказал, «Ну, посуди, какая теперь гимназия?» «Не будешь ведь ты ездить туда через полгорода. Нам придется заводить новое жилье. Квартира в центре стоит таких денег, какие нам и не снились. Будем искать на окраине. Да и то придется вывернуть все карманы и влезть в долги». «Но ведь дом застрахован, — вспомнил я». Да этой страховки хватит лишь на прихожую, а нам надо не меньше трех комнат с кухней. Если бы Ольга Георгиевна не отстаивала грудью родовое гнездо и продала дом, когда ей это предлагали, хватило бы на четыре комнаты в центральном микрорайоне». Владелицей дома по закону была моя бабушка, мамина мама и папина тёща. «Наш покосившийся дом она очень любила». Он был столетний, с обломанной резьбой наличников и маленьким мезонином, в котором летом обитал я. Дом сохранился от старого городского квартала и стоял зажатый со всех сторон многоэтажками. И районная власть, и всякие частные фирмы не раз предлагали бабушке деньги или большую квартиру взамен вашей музейной развалины. Бабушка сопротивлялась, даже в суд ходила, и суд защитил ее права. Хотя это весьма странно, говорил отец но всякие посетители продолжали осаждать нас. Очень уж хотелось им построить на этом месте что-то новое, свое, современное. Отец утверждал, что в конце концов нас все равно сроют или сожгут. «Думаешь, подожгли?» хм. «А ты думаешь, от жучка светлячка загорелась? Подпалились с четырех углов, в точности, как я предрекал твоей бабушке». Мне стало обидно за бабушку, и я в отместку сказал – «А тебе жалко лишнюю каплю бензина истратить на меня? Ведь все равно будешь ездить на работу. Мог бы завозить меня в гимназию, небольшой это крюк». А гимназии я, конечно, не жалел, и отец это знал. Еще до случая с доской на седьмом этаже он не раз говорил мне, «Никто человеку не поможет, если он боится. Надо уметь преодолевать себя и научиться давать отпор». «Себя-то я преодолею, а их? Попробуй, когда десять на одного. Трус всегда найдет оправдание». Мама за меня заступалась. Мало того, что в армии дедовщина, так еще и в школе ее завели. А считается, что это элитное учебное заведение. Отец отвечал, что дедовщина – общий признак нынешней современной жизни. И никуда от этого не денешься, такова система. Надо учитывать реальные условия. Они с мамой отвлекались от меня и начинали спорить об условиях жизни. Мама заведовала отделом налоговой инспекции и утверждала, что если бы все предприятия не уклонялись от уплаты налогов, в стране был бы уже рай. А папа отвечал, что если с фирм по-прежнему будут сдирать такие подати, скоро наступит всеобщее разорение. Такая вот у них была государственная тема для дискуссий. Но вообще-то жили они дружно, хотя, конечно, случалось всякое. Я в государственные споры не лез, уходил к бабушке. Она-то меня понимала. Ну, а сейчас я был только рад, что пойду в другую школу. Пускай без всяких там эстетических программ и бальных танцев, зато, может, легче жить станет. И про бензин я сказал просто так, с досадой. Отец не рассердился. Объяснил печально. На машине мы едем, скорее всего, последний раз, она тоже пойдет в уплату за новую квартиру хотя многого за эту тележку не дадут, не «Мерседес», а потом придется проститься и с участком. Тем более, что страховку надо еще выколачивать, а не так-то это просто. Короче говоря, мы классические погорельцы. Я вдруг представил черное обгорелое бревна и провалившуюся крышу, будто на его увидел, и перехватило горло. «Папа, останови», — попросил я сипло. «Зачем?» «Ну зачем, зачем? В кусты хочу». Отец затормозил на обочине, я ушел подальше в придорожное мелколесье, там уперся лбом в березку и коротко взахлеб выплакал подступившее горе. Размазал слезы по щекам, к счастью, рядом оказалась лесная лужица, я умылся, вода пахла брусникой. Когда я вернулся, отец сразу заметил, почему у тебя разводы на щеках? Мог бы и не спрашивать. Я умылся от того, что меня укачало. Хм не знал, что тебя укачивает даже в машине. Даже. Потому что однажды он взял меня в полет до Сосновки. И в самолете я умотался так, что обратно пришлось отправлять рейсовым автобусом. Хорошо, что нашелся знакомый попутчик. Да, бывает и в машине. Я не только трус, но и неженка. Александр, что с тобой? А с тобой? Ты со мной говоришь так, как будто я виноват в пожаре. Разве? Он помолчал. Но «Ну, извини. Ты ведь должен понимать, как мне сейчас тошно». «Да я понимаю». И маме, и бабушке тоже было несладко, Но бабушку несчастье не сломило. Она стала еще более маленькой и сухой, но походка ее осталась твердой. И рот был сжат упрямо. Я понимал, бабушка чувствует себя как полководец, который держался в осажденной крепости до конца. Да, крепость сожгли, но не в бою, а предательством. Честь знамени осталась незапятнанной. И моя замечательная бабушка Ольга Георгиевна Есницкая смотрела на всех с печалью, но гордо. Правда, когда мы оказались вдвоем, твердость бабушку на минуту покинула. Бабушка обняла меня и всплакнула. Видишь, шалик, остались мы почти без всего. Но это почти было не таким уж и маленьким. Судьба сделала нам кое-какие поблажки. Во-первых, уцелели все документы. Бабушка, словно чуя беду, хранила их в могучем дубовом сундуке вместе со старыми письмами и фотографиями. А паспорта и страховые бумаги дополнительно прятала еще в жестяную шкатулку из-под старинных леденцов. Сундук обуглился, но не пустил внутрь пламя и жар, все бумаги уцелели. Во-вторых, незадолго до пожара бабушка временно уступила Краеведческому музею фамильный фарфоровый сервиз со всякими нарисованными дамами и кавалерами и двухметровые часы, со стеклянными дверцами и похожим на медную сковородку маятником. А кроме того, вот удача. За день до беды отец отвез в мастерскую наш телевизор «Айва». Это моноблок со встроенным видеомагнитофоном. Теперь он был нашим утешением. Без телевизора современному человеку ох, как тяжело. Особенно, когда живешь в дощатом домике вдали от городской цивилизации. Домик этот был очень тесный, мы вчетвером еле помещались – Я, посмотрев какое-нибудь кино, укладывался спать снаружи на раскладушке отцовской фирмы. Иногда я подолгу не спал. Смотрел в белесое летнее небо, на звезды. Среди звезд были теперь не только голубые и белые, но и розовые, и даже красные, горящие точки. Я вспоминал искры походного костра, но ведь по правде-то это не искры, громадное солнце, а вокруг них планеты. Может, там тоже пожары. На яблонях шевелились черные листья, качались незрелые яблоки, маленькие, кислые, сорт был неважный. Иногда я срывал и жевал их, и кроме кислоты мне в них чудилась горечь, горечь прощания. Ведь нашими-то яблони этот щелястый дом-скворечник будут совсем недолго, и даже торчащая над грядками пугало по имени Данилыч будет не нашим. Данилыч был с головой из пластмассовой канистры, с ногами из старых валенок, с руками из веников. В растерзанной соломенной шляпе, в драной отцовской рубахе, поверх рубахи была надета моя жилетка, сделанная из старой школьной курточки. Эта жилетка была у нас с Данилычем одна на двоих. Иногда, если моросила или делалась зябка, я надевал ее на себя, но это случалось редко, лето стояло теплое. Несмотря на грусть, жизнь у меня была довольно беззаботная. Зато родителям доставалось. Ранним утром они на электричке, машины уже не было, уезжали в город. Там и работа, и квартирные хлопоты. Я понял, что квартиру уже присмотрели, теперь торговались и оформляли бумаги. Бабушка тоже иногда уезжала. Она взяла на себя школьные хлопоты. Меня записали в шестой класс неизвестной мне школы номер 25. «Вполне приличная работа», — сказала мне бабушка. И самое хорошее то, что там есть класс с усиленным изучением английского языка. В него тебя и определили. Ну а немецким придется пожертвовать, что поделаешь». «Английский мы изучали в гимназии с первого класса. А с пятого начали и немецкий. Бабушка этому радовалась, а я ничуть. Не был я прилежным учеником, надо сказать это прямо. Когда я оставался на участке один, то уходил бродить по окрестным перелескам», или десятый раз читал роман «Трудно быть богом», или включал видик со своей любимой кассетой. Книжка и кассета во время пожара оказались в сундуке. Бабушка их спрятала на время моей летней смены, и поэтому сохранились. На кассете была никакая не модная группа и не боевик, был старый-старый фильм «Остров сокровищ» и выступление мальчишечьего хора из Ленинградской области. Я сам его однажды записал. Особенно мне нравилась песня «Аистенок». И мелодия нравилась, и слова, и как ребята ее поют. Такие замечательные лица были у этих мальчишек, у всех. Вот бы мне хоть одного такого друга. Наконец мы перебрались в город, на окраину в поселок Стекловск. Раньше это было отдельное большое село, старинное, со стекольной фабрикой. Потом оно срослось с городом, сейчас отсюда до центра ходили трамвай и автобус. Несколько лет назад городское начальство решило строить в Стекловске новый микрорайон. Денег, однако, хватило на один дом. Он был длинный, изогнутый дугой, светло-серый. И при ярком солнце издалека дом выглядел даже белым. Наверное, если смотреть с самолета, похоже было бы, что среди пестрых крошечных домиков и зелени бросили кусок обсыпанного мукой кренделя. Наша трехкомнатная квартира оказалась в крайнем левом подъезде, на самом верхнем, на девятом этаже. Взрослые говорили, что это плохо, зато дешевле, а я был доволен. Из окон открывался широкий вид до лесов на горизонте, и хорошо, что никто не будет топать над головой. Мне про такое думать было тошно. Достаточно того, что под нами еще аж целых восемь жилых слоев. Когда я вспоминал про это, почему-то мне делалось муторно, почти как в самолете, словно меня поселили в какой-то неземной многопространственный мир. Бабушка со мной соглашалась, но говорила, что привыкнем, лишь бы не сломался лифт. К счастью, лифт работал нормально, мне он понравился, не то что папин самолет. Были у новой квартиры и еще кое-какие хорошие стороны, например, электроплита». Не надо бабушке по десять раз на дню вздрагивать, выключен ли газ. И центральное отопление тоже здорово. Конечно, плохо без уютных печек, зато никакой возни с дровами. И воду для ванны не надо греть в колонке. Открыл краны? Пожалуйста. Ржавая газовая колонка в старом доме часто ломалась. Взрослые предпочитали ходить в ближнюю баню, где были номера. А для меня бабушка грела воду на плите и мыла меня в ванне, как малое дитя аж до десяти лет, пока я не начал отбрыкиваться. Не то чтобы я очень стеснялся, но отец сказал однажды, он же не младенец, сколько можно играть с ним, как с пупсиком? Комнаты были полупустые, ничего лишнего. Кое-какую мебель отец раздобыл у друзей. Стол, шкаф и табуретки привезли из садового домика. Спали на раскладушках. В фирме «Альбатрос» дали их папе бесплатно. Зато уютно, как в старом доме. Тикали высокие стенные часы, которые, если верить бабушке, появились на свет еще при жизни Пушкина. Тикали они, тикали, и натикали время, когда надо собираться в школу. К счастью, в садовом домике сохранилась моя прошлогодняя школьная форма. Бабушка увезла ее туда в начале лета, чтобы у меня была спецодежда для сельхозработ. Но по причине жаркой погоды спецодежда тоже не понадобилась, а теперь пригодилась. Конечно, костюм оказался маловат, особенно в длину. Бабушка чудом каким-то нарастила рукава, распустила внизу штанины, использовав весь подгиб. Почистила, погладила. Все равно брюки были коротковаты. Но если приспустить их под курткой, то сойдет. Все равно ничего другого не было. Получив пенсию, бабушка купила мне две белые рубашки и черный галстучек. Я содрогнулся. «В новую школу надо идти в приличном виде», — сообщила бабушка, — «хотя бы в первый день». «Я покорился».